А у имелся сынок, страдавший аллергией на шерсть. Балерина пришла к нам перед отъездом и попросила Кирюшу. «Продай Дели на птичке, сделай одолжение, она мне стоила 300 долларов». На семейном совете было решено оставить мопсиху у нас, заплатив соседке требуемую сумму. Целый год Катя лечила аду. Кличку Дели все в доме постарались забыть, потому что, слыхав ее... Адюшка мигом залезала под стол и сидела там, не дыша. Сейчас адка превратилась почти в настоящего мопса. Только миниатюрного. Из-за неправильного питания вздействия детстве Адюша не развился так, как надо скелет. И еще мы никогда не ругали Аду. Стоит кому-нибудь повысить на нее голос, как несчастная псинка, падает в историческом припадке. Кстати, даже сейчас... Прожив несколько лет в сытости и благополучии, адка боится, что ее забудут покормить и визжит. Когда мы достаем миски, Катя старательно поила мопсику, но по ситам, а потом бросила бесполезное занятие. Видно, детские воспоминания самые сильные, решила подруга. Глядя, как Ада изо всех сил старается впрыгнуть на плиту, где остывала кастрюля с кашей для собак. «Понимаете теперь, почему я возмутилась до глубины души?» Когда Магда пну, ну, пнула Андюшу, Мопсика взошлась в рыданье. «Замолчи, дрянь!» Девочка кинула в нее кусок кирпича. Ада мигом ринулась назад в дом, плача, словно ребенок, которого побили во дворе. От негодования я не сразу сумела выпутать из гамака. Магда нырнула сарай через секунду, она вышла назад неся в руках бутылку к желке, Я лежал в гамаке, не шевелясь. Девочка пробежала в дачу. Так вот то спаивает Юрия. Зачем Магдалена дает отцу спиртную? Утром я, как ни в чем бы бывала, попросила. «Магдалена, положи собакам кашу». Девочка мигом на приказ. Муля и Черри рванулись к мискам. Ада прижалась к моим ногам. Адочка задебезила Мерзавка, иди, попробуй как вкусно. Но обычно с лаем бросающийся завтрака дядя Уня лишь крепче впечат... впечатала с моей тапки тельце собаки затряслось. «По-моему, она тебя боится», — медленно проговорила я. «Ада ведет себя так с теми, кто ее обижает». «Да что вы!» — вскинулась Магда. «Разве я обижаю? обижаю?» «Адюлечка моя любимая, кис-кис-кис, иди сюда». Я слушала ее нежный, звенящий, словно небесный колокольчик, голосок и не верила своим ушам. Неужели эта девочка ночью орала «Захлопни пасть, кретинкой, и пинала мопсиху? Да быть не может, небось я заснула в гамаке. Вот и привиделся кошмар. Магда встала на колени, вытащила слабо сопротивляющую одюшку из убежища и принялась нацеловывать ее морду со словами. «Что стряслось, вся Дюля, ты не заболела? На, возьми курочку!» При виде куска цыпленка моптика повеселела, побежала в свои миске. «Такая жара стоит, — покачала головой Магда, — даже собачкам плохо сбегаю-ка я на станцию, принесу боржоми. Не надо, — возразила я, — бутылки тяжелые. Ерунда, нет, я сама привезу на машине». Платно, мигом согласилась Магда». «Сколько здесь ворон на участке? Шесть утра, каркает. Так противно. Первый год налетели, — сказала я, наливая чай. Раньше их тут не было. Действительно, жуткие звуки издают. А как избавиться от противности? Их не знает, даже пугало поставить. Эх, вздохнула Магда. Жаль, НАТО нет. Она бы их мигом перестреляла. «Кто? — удивилась я, НАТО, — тихо повторила Магдалена, моя старшая сестра. Она умеет обращаться с оружием, у нее разряд по стрельбе, пояснила девочка. Ната училась в такой школе, где физра – главный предмет спортивный. Ага, кивнула Магда. Мама и папа весь день на работе сидели забирать после уроков. Натку некому, вот ее и пристроили в место, где сразу после занятий тренировки. Твои родители хотели, чтобы девочка стала выдающейся спортсменкой? «Да нет, — протянула Магданила, — лишь бы не болталась на улице некормленная. В школе порядок, еда три раза, прогулка, занятия в залах. Я сама там тоже учусь. Но почему НАТО отдали на отделение стрельбы? Вроде это не женское занятие». Магдас снисходительно улыбнулась. «Это только так кажется. Девчонок в секции полно просто».